С вами Сатьянанда Сарасвати, Кундалини Тантра. Существует одно Высшее, которое называют разными именами – Бог, Аллах, Кришна, Шива, Мать, Господь, Иякова, Брахман, Абсолютный Дух, Идея, Высший Разум и так далее. Все это имена одной и той же сущности. Тантра определяет Абсолют как единство Господа и всех его энергий. То есть прахман равно Шива плюс Шакти или Пуруша плюс Пракрити. В действительности Абсолютное в силу своей Абсолютности нетерима и лишено всякой двойственности. Поэтому утверждение о том, что оно состоит из двух начал, непроявленного мужского и энергетического женского, условно. Так существуют такие понятия, как огонь, тепло и свет, но в действительности все они являются неотъемлемыми качествами одного и того же. Подобно этому не существует различия между абсолютом и его энергиями. В индийской традиции о высшем говорят как о сад читананде. Вечности, мудрости и блаженства. В тантрах это классическое определение абсолюта раскрывается как аспекты его энергии, неотличимых от него самого. Энергия вечности сад шакти, энергия мудрости чит шакти, энергия блаженства ананда шакти. Целью тантрической практики является полное единство с Абсолютом. По своей природе каждая индивидуальная душа, Джива, не отлична от Абсолюта, Брахмана. Она также является нерожденной, вечной, полной безграничного разума и блаженства. Однако, попадая в материальный мир под воздействием великой иллюзии, Майи, душа перестает осознавать свое единство с Абсолютным утрачивает истинное осознание своей сущности в полное блаженство и подпадает под закон кармы, то есть причинно-следственной связи. Совершая терянные поступки, живое существо, движимое разнообразными желаниями по отношению к объектам этого мира, запутывается в сетях иллюзии, попадая в круговорот рождения и смерти. И сменяя все новые и новые тела, испытывает страдания и удовольствие, счастье и несчастье. С момента своего рождения каждое существо обречено на старость, болезнь и смерть. Также неизбежны и следующие рождения. И весь этот круговорот подобен сну, когда душа пробуждается от осна иллюзий. Она возвращается в свое подлинное состояние и достигает мокши, или освобождения от всякого страдания. Таким пробуждением является путь Садхана, который возвращает душу к осознанию Высшего Единства. Что такое тантра? Слово «тантра» имеет широкое смысловое значение. Куреньтан означает «распространять», а «тра» – «спасать». Тантра распространяет великое знание и тем самым спасает от неведения. Слово «тантра» означает также «истина», «книга», «трактат». Есть и другие толкования. Однако принадлежность к классу «тантра» определяется, естественно, не по названию, а по содержанию в работе основы тантрической философии и практики. Существует ряд от тантра авторитетность которых является спорной? Кроме того, в настоящее время с проникновением на Запад йоги, индуизма и тантры распространилось большое количество псевдотантр, написанных псевдогуру, не имеющими посвящения в тантрические традиции преемственности, и искажающими принципы тантры в соответствии со своими желаниями. Появление таких работ неизбежно, и только знакомство с истинной традиционной тантрой и спокойное развлечение может рассеять сомнения. Содержание тантра охватывает весь спектр жизни человека, не отметая никаких сторон его существования. Несмотря на то, что тантра имеет уже конечную цель, что и веданта, некоторые тантрические методы достижения этой цели являются, казалось бы, прямой противоположностью общепризнанным нормам ведической традиции. Так путь Вамачара, или так называемый «левый путь», предписывает совершение обряда пяти сущностей «панчитатва» или панчимакара. И действительно, обряд пятиема важное таинство. Но каждый из пяти элементов должен быть понят во внутреннем эзотерическом смысле. Согласно йогической терминологии Тантер, мамса – мясо, плоть, мация рыба, мудра – жареное зерно, мадья – вино и майтхуна – сексуальное единение, составляющие панчимакару или пятиму символизирует внутренние процессы в тере гина, устремленного к высшей цели духовного совершенствования, к постижению Абсолюта. Так термин «мамса» означает «действие», известное в ягических трактатах, как хечере мудра – «заглатывание собственного языка», сложное упражнение, в результате которого созерцание гина фиксируется на высшем, в соответствующем высшем центре головного мозга. Термин мадия – «вино» на тантрическом языке означает тот нектар божественного опьянения, которое Егин испытывает в результате своей духовной практики. Майтхуна, или сексуальное единение, означает мистическое слияние кундалини-шакти, энергии, находящейся в нижней части туловища, с парашивой, абсолютом, пребывающим на верхушке головы, в Сахасраре. Таким образом, многие тантрические адепты, следуя предписаниям своих учителей и школ, понимают обряд пяти элементов во внутреннем эзотерическом смысле и практикуют его только как упражнение йоги внутри тела. Однако в некоторых тантрических школах М предписывается не только йогическая практика внутри тела, но для определенной части последователей эти элементы – переносится на материальный план, становится реальным мясом, рыбой и так далее. Но и в этом случае, во-первых, большинство последователей этих школ допускается только к замененному варианту ПТМ, когда вместо мяса и рыбы употребляются различные продукты растительного происхождения, вместо вина – сок или молоко, вместо секса – поклонение шахте. А во-вторых, к обряду ПТМ в его материальной форме, без замен или с частичной заменой, допускаются лишь достаточно продвинутые адепты, научившиеся контролировать свое своем чувства и утвердившиеся в медитации и духовной жизни. Они практикуют этот обряд с непосредственными чувственными элементами время от времени под руководством своего гуру, не просто ради ослаждения чувств, но с целью дальнейшего продвижения к высшей цели самопознания» в третьих практика обрядов ПТМ с использованием непосредственных материальных элементов совершается последователями этих школ только в течение определенного периода времени, после чего практикующий переходит на более высокую ступень совершенствования, на которой отпадает всякая необходимость в совершении внешних обрядов вообще и материальных ПТМ в частности. Находясь на этом духовном уровне, Практикующий реализует пиотему в сугубо ягическом смысле, как это было вкратце описано выше. И в конце концов, осуществив высшую майтхупу внутри тела, то есть приведя энергию кундалини в верхний головной центр, где она сливается с парашивой абсолютом, достигается самадхи высшего состояния. Такой иоген не рождается вновь. Он свободен уже при жизни. Дживан Мукта может покидать своё материальное тело по желанию, обладает всеми совершенствами или психическими силами ситхи. Если он и остается на земле, то лишь из сострадания к людям, подверженным страданиям этого мира, чтобы научить их великой тантре, ведущей к вечному освобождению. Так или иначе, для того, чтобы понять смысл тантрической садханы вообще, и вам очара в частности, необходимо отбросить всякого рода стереотипы обусловленного сознания. Как говорит с вами Протегат Мананда, путь Вамачара, левый путь, основан на глубоком знании возвратного потока, или неврити. Этот возвратный поток осуществляет стремление повернуть в обратном направлении процесс сотворения и поддержания путь пристрастий и условностей, которая заключена живо или душа, как пашу или животное. Тантрический подход к духовному пути часто практический. Истинная тантра ⁇ лишена каких-либо форм обывательского мышления, условностей или псевдоморали. Тантра ⁇ это садхана шастра, то есть писание, предназначенное для практики. Поэтому в тантрах могут содержаться любые методы, иногда внешне совершенно противоположные, но все они предназначены для достижения одной цели – постижения Абсолюта. У панишадах постоянно утверждается формула «Единая для всей Адвайты Витанты» «Сарвам эком Брахма» – «всё сущее есть Абсолют», ибо в действительности не существует ничего, кроме Него». Тантра, находясь в полном согласии с Адвайтовидантой в области философии, воплощает в полной мере этот высший принцип на практике. Нет чистого или нечистого, плохого или хорошего. Единственный путь заключается в осознании Бога во всем и всего в Боге. Отличительные особенности тантрического пути Тантрическая и ведическая традиция, находясь в постоянном взаимодействии и даже взаимопроникновении на протяжении веков, представляют в современной Индии по сути единое целое. Во многих индийских храмах, принадлежащих к ведическим и школам преемственности, проводится поклонение тантрического типа или с явными элементами тантризма. В свою очередь некоторые тантрические традиции – Предписывают своим последователям выполнение ведических ритуалов и правил. Ряд писаний веты веданты используются как авторитетные источники авторами тантрических текстов, и наоборот, ряд учителей ведической и ведантической традиций признают авторитет некоторых тантр. Так, например, Шришан Карачая великий проповедник веданты, 8-9 век, Возродивший Орден Саньясина Фонди Написал не только Массу идентических работ и комментариев Но Панишады, Пхакватгиту И другие писания Но также несколько Тантрических текстов Содержание различных работ Этого великого религиозного мыслителя Дает возможность Постичь ведическую и тантрическую ветви В гармоничном единстве и становится очевидным что не существует каких-либо противоречий в философии и мировоззрении этих двух систем, ведущих к одной и той же цели. И все же, говоря о тантре как о самобытной и самодостаточной для реализации системе, необходимо выделить те характерные черты, которые отличают ее от любой другой системы. Прежде всего, тантра – это наука преобразования, а не подавления или отрицания. Общий дух тантры носит явно позитивный характер, основанный на положительном опыте медитации и духовных упражнений, а не на осознании греховности всего сущего, своей собственной греховности или ничтожности и тому подобное. Как говорила Шри кришна человек, который повторяет день и ночь «я грешник, я грешник», становится и в самом деле грешником. Далее тантра представляет практический путь самосовершенствования, отличающийся глубокими эзотерическими знаниями о теле человека, о природе, космосе и всевозможных силах, действующих в них. Поэтому именно в тантре наиболее тщательно и полно разработаны и эффективно применяются такие аспекты духовной практики, как кундалини йога битша мантры янтры – символические диаграммы, мудры, ньяса, антарьяга, внутренние поклонения или созерцания и так далее. Тантра отличается от внешних видов поклонения или морально-религиозных кодексов поведения, распространенных широко, своим углубленным мистицизмом. Во всех истинно-тантрических упражнениях, обрядах и ритуалах делается акцент именно на медитации – Постижение внутреннего единства, а не на внешних ритуальных действиях. Тантрическая медитация предполагает отождествление себя с объектом медитации, то есть с абсолютом в той или иной форме, как личной, так и безвечной. Согласно тантре, человек, не осознавший себя как божественную сущность, не может истинно поклоняться божеству. Такое утверждение может показаться странным только на первый взгляд, но проникнув в его подлинный смысл, мы приобретаем ключ к тайной двери самопознания. Особенно важным является то, что путь тантры предписан как эффективный и даже наиболее действенный в наше время, в Кали-Югу, Черный век духовной деградации, раздоров и войн, тьмы, невежества и несчастья. Об этом многократно упоминается в самих тантрах. В прошлые времена, в прошлые юги, люди были способны следовать духовным принципам и предписаниям, изложенным в ведах, вести чистый образ жизни, находясь в непосредственном контакте с природой и Всевышним. Однако в наше время, когда большинство людей не имеет знания о высшем, духовного воспитания, не следует истинно духовным предписаниям и, погрязнув в суете, работе и делах, забывает самих себя, свою истинную сущность. Необходимы особые методы, чтобы пробить эту стену невежества и осквернения. Методы, предписанные для благочестивых людей прошлых юг, в своем неизменном виде не срабатывают для людей, рожденных в наше время. В тантрах тех же древних писаний – Они изложены и преподаны так, что могут быть реально выполнены на практике. И таким образом, конечная цель всех писаний оказывается не заоблачной и утопической, но реально достижимой. Кроме того, характерными чертами нашего времени является смешение всех сословий, размывание семейных, родовых и национальных основ, широкое перемещение людей по планете, обширная информация – всевозможные обмены между культурами и так далее и тому подобное Поэтому тантра, как практический путь гармоничного самосовершенствования, свободная от сословных или каких-либо иных социальных рамок, как нельзя более, подходит именно для нашего времени. Вполне понятно, что речь здесь идет не о всеобщем спасении. Для каждого поколения людей – Тантра была и остается путем не для всех, но в каждом поколении есть те, которые уже готовы вступить на тантрический путь. Пройдя его с учетом своих индивидуальных особенностей, медленно или быстро, они обретают спасение. Таким образом, на протяжении веков тантра являлась мощным лайнером, переправлявшим своих пассажиров на тот берег, где нет страданий. Особенность Акамы, то есть Тантры, как религиозно-философской системы, предназначенной для совершенствования и спасения людей посредством практического знания, заключается в том, что она не обусловлена какими-либо общественными ограничениями. Тантрическая традиция по сути своей внесоциальна или, скорее, надсоциальна, так как стоит выше правил и ограничений любой социальной системы. Истинная тантра свободна от утопических идей построения идеального общества, филантропии, коммерческих предприятий или иерархии должностных лиц. Человек из любого сословия может получить тантрическое посвящение. Этот демократический духовный принцип распространяется и на женщин, духовная практика которых может, однако, несколько отличаться от мужской. Но это связано с особенностями женской природы, а не с дискриминацией. В истории тантризма известны многие женщины-святые, достигшие ситхи совершенства в практики. практике. Они почитаются наряду со святыми мужчинами. В традиции шакта женщины занимают даже особое привилегированное положение, что связано с почитанием женской природы, как символа изначально всепроникающей сущности, из которой все исходит и в которую все возвращается. Женщины являются материально воплощенными носителями этой энергии, так как именно в них она наиболее проявлена. Поэтому истинные шахты должны видеть в женщинах воплощение самой Деви, богини, и оказывать им особое почтение. А насилие или даже грубость по отношению к женщине, как и к животным женского пола, считается тяжким грехом. Все вышесказанное об особенностях тантрической традиции не означает, конечно, что реальная тантрическая практика совершенно свободна от каких-либо искажений, несоответствий или неправильного применения определенных методов. У любой религии есть последователи, которые под ширмой духовности пытаются решить те или иные материальные проблемы. Всегда найдутся люди, не стремящиеся к высшей цели, а обманывающие других. Искажение изначальных религиозных учений и практика их в искаженном виде среди ряда последователей неизбежны, особенно век Кали. Поэтому вполне естественно, что и в тантрической традиции есть последователи и секты, которые извращают истинный смысл тантр, оставаясь в оковах материальных восприятий обусловленного сознания. И все же, с практической точки зрения непосредственного блага для людей, самым важным является тот факт, что реально существует, действует и распространяется истинные тантрические знания и традиции, которые способны освободить человека от психофизического рабства. В последнее время мне приходится часто путешествовать по свету и пропагандировать йогу, потому что я убежден, что именно йога способна изменить к лучшему человеческую природу. Поначалу я сталкивался с известными предрассудками, что йога – это черная магия и мистика, Но подобное предубеждение, впрочем, легко понять, если вспомнить, что общественное мнение формировалось материалистическим мироощущением, которое внушило человеку, что материя первична в эволюции природы. Материалисты не принимали йогу всерьез до тех пор, пока ученые не извлекли из своих исследований природа материи истину, не материя первична в эволюции природы. Отсюда логически вытекала аксиома, что за объектами, которые воспринимаются материальными чувствами, и за умом, который зависит от чувств, должна стоять некая таинственная сила и внутреннее восприятие. Что же означает это внутреннее восприятие? Более глубокий, сокровенный уровень сознания. По существу, наше внешнее восприятия, зависит от нашего внутреннего восприятия. Когда все вокруг кажется безнадежным – это наше внутреннее состояние, а когда все прекрасно – это также наше внутреннее состояние. Йога помогает не только разобраться в психологических джунглях наших состояний, но и кардинально улучшить их качество, так как принимает человека таким, как он есть – с его телом, чувствами, умом и поступками, постепенно, шаг за шагом, облагораживая всю природу человека. Нельзя рассматривать человека отдельно от его тела, чувств и ума, ибо человек – все это вместе взятое, и еще кое-что. Наука йоги структурирована таким образом, что может завершить процесс эволюции личности по всевозможным направлениям. Вот почему у нее так много ответвлений: хатха-йога, карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога, гьяна йога, -йога, -йога, раджа -йога, -йога кундалини-йога и так далее. Следовательно, интегральная йога, объединяющая все остальные, может усовершенствовать характерные особенности головы, сердца и рук. Следует однако помнить, что йога не заканчивается с развитием личности. Один уровень сознания зависит от состояния тела, другой – от чувств, третий – от ума, но есть и другая, более скрытая часть личности, которая развивается с умом и эмоциями другого рода. Для этого необходим особый процесс – процесс кундалини-йоги. Кундалини-йога – часть тантрической традиции. Если вы уже знакомы с йогой, вам необходимо познакомиться также и с тантрой. Еще с древнейших времен человек обратил внимание на то, что возможности его ума не обязательно зависят от гнета внешнего мира. Я, например, могу слышать музыку даже тогда, когда она на самом деле не звучит, или воспринимать картину, не видя ее. Это специфическая способность наших душ – Особенно игнорировалось в последние два века. Тантра учит, что диапазон наших восприятий можно значительно расширить. Существует доступное всем чувственное восприятие объектов. Есть восприятие природы времени и пространства. Но возможно также восприятие вне времени и пространства. Последний опыт очевиден, если он выходит за пределы границ, которые он сам себе поставил. И в этом случае энергия высвобождается из нашего же плена. Сотни лет люди рассказывают о необычных переживаниях, которые они называют различными именами – нирвана, мокша, спасение и так далее. И йоги то же самое состояние сознания называют самадхи. Однако после этих состояний наступает следующее – Ничто не заканчивается, все продолжается. Йоги и тантрики давно знают о том, что в каждом из нас есть некая потенциальная сила, которая называется кундарини. Современная наука в настоящее время уже вплотную подошла к изучению природы кундарини, и самые последние научные эксперименты описаны в этой книге. Знакомясь с этими открытиями, Читатель может понять, что ученые открывают новое, как давно забытое старое. Обитель кундалини – небольшая железа в основании позвоночника. Вследствие своего эволюционного развития человек почти достиг того рубежа, когда должен произойти качественный взрыв, могущий пробудить в нем сверхъестественные силы. Многим это уже удалось – Риши, пророки, иегины, ситхи, святые – их называют по-разному в соответствии с временем культурой и традиций. В далеком прошлом в Индии культивировалась трансцендентная культура, которая планомерно развивала эти сверхъестественные силы. Но в настоящее время даже в индийское миросозерцание просочился материализм. Чтобы пробудить в человеке кундалини – Мало заниматься только йогой. Необходимо и организовать всю социальную структуру общества, терпеливо разъясняя миллионам людей цель их существования. Вся жизнь, начиная с момента рождения, вплоть до того, когда вы покинете тело, должна быть заново переориентирована. Настоящая книга поможет вам понять, какими должны быть сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Как половая жизнь способна приблизить их, а не отдалить к духовному возрождению. Сегодня мы живем в мире, где каждый более или менее удовлетворен. Человек окружил себя комфортом и продуктами современной цивилизации. Но наступит время, когда ему придется оставить все то, что кажется ему столь прекрасным. Увы, роскошь, комфорт, алкоголь, наркотики и прочее. Лишь порабощают его и спасти не могут. Так будет продолжаться до тех пор, пока человек не поймет, что спасение к нему придет не от общества или родителей, не извне, а из него самого. Если раньше насчитывалось лишь несколько человек, достигших освобождения от любых форм рабства, то теперь их миллионы. Это произошло не потому, что им внушили чувство свободы, а потому, что они разумно практиковали йогу и тантру, которые пробудили кундалини, вследствие чего процесс духовной метаморфозы сдвинулся с мертвой точки и стали обновляться не только отдельные фрагменты физического тела, но и природа ума в целом. Быть может, еще сегодня людям трудно многое понять. Но скоро, очень скоро, они все поймут. И тогда они узнают, что за материей, за умом. Существует вечная энергия, которую следует научиться направлять по верному пути. Приступая к занятиям, необходимо всегда понимать, что успех гарантирован вам, если вы не форсируете события, не торопите себя. В этой книге вы найдете подробные сведения о постепенной подготовке вашего тела и ума к встрече с кундарини. Внимательно следуйте правилам соблюдения предосторожности, чтобы избежать ненужного риска и препятствий. Не пытайтесь победить своим приступом. Помните, что ум – это модификация вашего тела, и поэтому воздействуйте на ум опосредованно через тело, прану очищение нади и чакр. Все в соответствии со схемой. А некоторые, уловив суть, предпочитают при помощи наркотиков форсировать пробуждение кундалини. Но вскоре, почти разрушив себя, начинают понимать, если еще осталась такая способность, что нельзя игнорировать роль тела и ума в этом изысканном процессе подъема кундалини завершающей эволюции ума, тела, личности в целом, невозможно без учета даже носа, желудка или системы пищеварения. Поэтому доктрина тантри начинается с основных правил диеты и егической физиологии, обсуждений которых вы найдёте в этой книге. Подобно тому, как ядерная энергия была обнаружена во внешней материальной природе, Великой энергии кундалини была найдена во внутренней биоприроде. Эта энергия трансформации духовных состояний проявляет себя также и в этом теле, в его нервной системе. Мы должны быть практичными и можем это осознать. Данная книга «Итог систематического и практического поиска путей пробуждения кундалини» которая начинается с развития возможностей тела и нервной системы при помощи проверенных и эффективных психотехник и физиологических методов, пригодных для различных людей и условий. Вы познакомитесь с подлинными этическими и тантрическими методами, которые сопровождаются анализом возможных испытаний, с которыми вы можете столкнуться. Надеемся, что эта книга убедит вас в том, что йога и тантра являются и практичными, и трансцендентными вам на благо.